Глава восьмая. На другой день Уллиншпигель рассказывал всем, что произошло во время процессии. Народ, узнав, что над ним зло подшутили, заставив поклоняться вместо святого Плакси, делающему под себя, пришел в негодование. И многие стали еретиками, покинули город со всем своим достоянием и перешли в войско принца. Уллиншпигель возвратился в леш. Одиноко сидел он как-то в лесу и размышлял. Он смотрел на ясное небо и говорил себе «Все война да война. Испанцы избивают народ, грабят, насилуют женщин и девушек, расхищают наше добро. Ручьями течет наша кровь, не принося пользы никому, кроме державного мерзавца, которому хочется украсить свою корону новым узором власти. Он считает славным отличием этот узор крови, узор пожаров». «Ах, если бы я мог тебя украсить по моему вкусу, мухи бы были твоим единственным обществом!» Так размышляя, он вдруг увидел, как мимо пронеслось стадо оленей. Здесь были большие старые самцы, гордо несшие свои девятиконечные рога. Рядом с ними точно телохранители бежали стройные двухлетки, как бы готовые поддержать их своими острыми рожками. Улиншпигель не знал, куда они бегут, но подумал, что они возвращаются в свое логовище. «Ах», — сказал он, — «старые самцы и молодые олени, вы гордо и весело несетесь в глубине леса к своему пристанищу. объедаете молодые побеги, вдыхаете сладостные благоухания и наслаждаетесь бытием, пока не придет ваш палач-охотник. Так и мы живем, благородные олени». и пепел класа стучал в грудь улен шпигеля